Глава вторая Для бального платья днель графиня выбрала ткань ярко-розового цвета. «Эти твои волосы!» Матушка поморщилась, бросив взгляд на голову младшей. «Чем я прогневила молчаливого, что он наказал меня столь бесцветной дочерью? Нам нужно привлечь внимание женихов». Но бледная моль может привлечь только лягушку, и то, когда та проголодается. «Раз твоей внешности не досталось красок, придется сделать акцент на наряде. Ярко-розовое то, что нам нужно». «Но, матушка», — попыталась возразить Дани, прижав к груди кусок ткани, — «в этом я буду казаться еще бледнее». Посмотрите, какой невзрачный я выгляжу на его фоне. «Свет наряда привлечет внимание, а твое происхождение подсластит блеклую внешность и второродность. Платье занимает больше места, чем твое лицо, а такое яркое пятно точно никто не пропустит». Отрезала графиня и перевела взгляд на шею. «Значит, шьем из этого куска?» Шлейф делайте не слишком длинным, ни к чему он, Тьере. Швея раскланялась, бормоча заверение, что исполнит всё в точности. Даня только вздохнула. И на что она надеялась, когда эта матушку интересовала мнение младшей дочери? Цвет, конечно, слишком яркий и совсем ей не идёт, но ради возможности попасть на первый бал сезона она потерпит. В следующие три недели дом стоял на ушах. Ее сиятельство подошла к сборам и подготовке самым серьезным образом. «Древний род и полезный дар — это замечательно!» — вещала дочерям графиня. «Но им нужно и внешне соответствовать. Выезд, одежда, слуг, убранство дома, посуда — все имеет огромное значение!» Не так сложно сшить ослепительные наряды, на это любая богатая купчиха способна. Но только у истинных аристократов, потомков знатного рода, даже слуги носят дорогие левреи и едят из фарфоровых тарелок. Нам придется принимать у себя гостей, поэтому все должно быть по-настоящему безупречно. В столице у графов де Марит находилась собственная недвижимость огромный особняк. Шарлотта заранее отправила туда нескольких горничных, наказав перестирать все занавеси, снять с мебели чехлы и полностью подготовить дом для визита владельцев, вычистив от чердака до подвала. Вестники каждый день летали стаями. Графиня еле успевала отправлять указания или пояснения к требованиям. Мужская половина семьи от подготовки самоустранилась, а вот сёстрам приходилось повсюду сопровождать мать. «Учитесь, пока я жива. Тебе, Альбертина, это особенно пригодится. Пусть всю работу выполняют слуги, но ты должна уметь правильно отдавать приказы и проверять их исполнение. И тебе, Даниэль, не мешает присмотреться. Кто знает, в какую семью ты попадёшь? В любом случае, жене второго, тем более третьего сына, не помешает иногда и ручки запачкать. «Ты должна уметь сама делать все то, что поручается прислуге». Наконец выматывающие сборы были завершены, и граф, окинув семейство беглым взглядом, открыл портал прямо в столичный дом. «Мама, я займу те же самые покои», Они мне нравятся. Сразу, как только они очутились в особняке, заявила Альбертина. — Конечно, Берти, как скажешь. Графиня улыбнулась старшей и коротко приказала младшей. — А ты иди с сестрой. Займешь покои по соседству, чтобы Берти не пришлось за тобой бегать. Даниэль про себя фыркнула. — И еще кто за кем обычно бегает? но вслух, конечно же, ничего такого не произнесла. «Она в столице! И через несколько дней попадёт во дворец!» Переступив порог своих комнат, Даня первым делом подошла к окну. «Какова она? Столица королевства!» Обзор частично закрывали деревья и соседние особняки, но девушка совершенно не расстроилась. Из окна её покоев в отчим доме виден только уголок пруда и часть парка, изученные ею вдоль и поперёк, а тут всё новое, всё интересное. Сколько домов, сколько крыш, а королевский дворец, как говорил Лиан, всего в одном айсе на запад от их улицы, и если бы сейчас было лето, то они могли бы взять экипаж и отправиться на прогулку в парк, который расположен по соседству с резиденцией Его Величества. Но сейчас зима, и скоро будет первый бал нового сезона. А ей уже исполнилось восемнадцать, поэтому матушке пришлось взять младшую дочь с собой. И пусть сделано это не из желания побаловать Дани, пусть результатом этой поездки станет помолвка с неизвестным пока мужчиной, Она всё равно счастлива. Даня отступила на шаг от окна и покружилась немного, повторяя танцевальные па. Может быть, она даже потанцует с кем-нибудь. На балу ведь юные тьеры должны танцевать. Конечно, если их пригласят. Тут на память девушки пришло ядовито-розовое платье, и настроение чуть-чуть упало. Обидно. Её первый и, скорее всего, единственный бал, а она будет одета совсем не к лицу. Но долго предаваться унынию ей не позволили. «Тьера Даниэль?» Горничная Берти вошла без стука, но намёк на Книксон изобразила. «Её сиятельство Тьера Альбертина требует вас немедленно к себе». Вздохнув, Берти себе не изменяет. Девушка отправилась в покой напротив. «Матушка приказала не спать, а как можно скорее переодеваться», — заявила Берти. «С минуты на минуту должны прибыть из дворца». «Кто?» — округлила глаза Даниэль. «Зачем? Открытие сезона только через шесть дней. Матушка поэтому и решила перейти в столичный дом пораньше» чтобы мы без спешки и нервотрёпки спокойно подготовились и привыкли к разнице во времени. «Тебя спросить забыли, зачем?» — огрызнулась старшая. «Чего стоишь, глаза таращишь? Помоги затянуть лифт!» «А где твоя горничная? Она только что была здесь!» Даня поискала взглядом Мари, но не нашла. «Странно, куда-то могла исчезнуть». Пришлось браться за шнур, ибо у Альбертины явно заканчивалось терпение. Впрочем, ей не впервые заменять горничную для сестры. «Сильнее тяни!» — командовала старшая. «Так, да, хватит! Ну ты и капуша!» «Извини, в служанке не нанималась!» — возмутилась Даниэль. «Позвала бы свою Мари, у шаната -то точно расторопнее меня!» «Не язви, иначе попрошу матушку, чтобы она выдала тебя за коммердинера моего принца. Что, страшно?» «То-то же». «К сожалению, за простолюдина тебя никто не отдаст, но если будешь дерзить, я, пожалуй, с матушкой, и она придумает, как тебя наказать. Поняла?» «Поняла», — буркнула младшая. «Все? Я могу идти? Ведь мне тоже нужно переодеться к визиту». Так кто там решил нас посетить?» «Не нас, а тебя!» Из дворца должен неожиданно прибыть распорядитель. Матушка говорит, что он непременно навещает те семьи, которые представляют в этом году дебютанток, но никогда заранее не извещает о своем визите. Недовольным голосом ответила Альбертина. Якобы для того, чтобы застать дебютантку врасплох и оценить в домашней обстановке ее внешний вид и манеры. А также, чтобы передать матери-дебютантке расписание баллов и список высокородных холостяков, которые собираются посетить, если не весь сезон, то минимум первый балл. «Ты тоже идешь на балы? Поэтому распорядители по твою душу?» «Дурочка!» — снисходительно фыркнула Альбертина. «Я дебютировала три года назад и могу посещать сезон без предварительного одобрения. Расписание для меня придет ближе к первому балу, а сегодняшний переполох исключительно по твоей милости. Иди уже!» Все еще внутренне побулькивая от возмущения, не перебежала к себе. «Кларис, мне нужно платье для визита Тьерра». «Домашняя?» Даниэль прикусила губу, размышляя. «Сейчас утро. Надевать что-то светлое и нарядное не к месту. Но распорядитель... Не хочется ударить в грязь лицом, ведь первое впечатление так важно. А распорядитель может как похвалить дебютантку, отчитываясь перед его величеством или высокородными холостяками, так и отозваться о ней пренебрежительно. «Нет-нет». Тут нельзя оплошать. «Серая, домашняя», — решила Даниэль. «Будем играть по их правилам. Врасплох так врасплох». «А волосы? Тьера, может быть, мне пригласить куафёра и её сиятельство?» «Лир Тикуан наверняка сильно занят. Ведь после переодевания и её сиятельство и Тьера Альбертина пожелают обновить прически». «Сейчас утро, поэтому ничего такого не нужно. Оставим волосы распущенными. Просто расчеши их и чуть подбери с боков», — приказала Даня. «Поспешим, чтобы никого не заставить ждать». И как в воду глядела. Не прошло и получаса, как в покое вошла Мари. Снова без стука, словно к себе домой. Даня нахмурилась, решив раз и навсегда с этим разобраться. — Тьера Альбертина требует вас, Тьера Даниэль, к себе. Поторопитесь. — Мари, выйди вон, а потом зайди, как полагается. — Что, Тьера? — опешила горничная. — Но Тьера Альбертина... Даниэль качнула головой, показывая, что служанки лучше не спорить. Девушка покинула комнату и спустя мгновение постучала в дверь. «Тьера Даниэль?» «Входи, Мари», — отозвалась младшая. Горничная просочилась и в дверь, изобразила книксон и затараторила «Тьера Альбертина ждёт вас у себя. Это срочно». Видно было, как Мари не понравилось, что Тьера её осадила, но ослушаться служанка не посмела. «Любимая, нелюбимая дочь, но Даниэль не ровня Мари» и та обязана обращаться к ней со всем уважением. Понятно, что горничная копирует поведение графини и наследницы, но от матушки и Альбертины она, Дани, готова терпеть. Все-таки они одна семья, в отличие от прислуги. Кивком отпустив служанку, Дани бросила взгляд на себя в зеркало и отправилась выяснять, что такое неотложное приключилось с Берти на этот раз. «Мне опять нехорошо», — заявила сестра, стоило только младше переступить порог, и протянула дани руку. «Добавь, скорее!» Даниэль поморщилась, но прикоснулась к её пальцам и пустила тоненький поток одновременно с этим, проверяя магию Альбертины. «Хм, а ведь сестра обманывает. Резерв полон больше, чем наполовину». А плохо сестре остановилось, когда уровень силы падал на три четверти. Тогда зачем она требует именно сейчас наполнить её до самого верха? Странно всё это. Решив не показывать удивление, Даниэль отозвала магию, но руку старшей не выпускала ещё несколько минут. Берти не очень умело владеет магией. Она и не поймёт, что передача силы прекратилась. Пусть думает, что глупенькая младшая сестричка поделилась с ней как обычно, а сестричка тем временем попытается понять, зачем это Альбертине было нужно. Тиера, Тиера! Мари влетела в дверь одновременно со стуком, торопливо присела в Книксине. Её сиятельство просит вас спуститься прямо сейчас. Там там Ну что, Даня, готова? Наследница с чувством превосходства окинула взглядом скромное темно-серое платье Даниэль и как бы взначай, провела ладонью по бледно-жетой ткани юбки. Так понимаю, распорядитель уже прибыл. И первая вышла из покоев. Мари бросилась следом: Тера, её сиятельство ждет вас в голубой гостиной. «Она приказала, чтобы вы вошли вместе с Тьерой Даниэль, не по очереди, а вместе!» «Вот как!» — Берти приостановилась. «Дани, ты слышала? Только попробуй отстать!» К дверям гостиной они подошли одновременно и также одновременно переступили через порог. «А вот и мои дорогие девочки!» — пропела графиня. — Входите! Ну что же вы, арабели! Ах, граф, они у меня такие скромницы! Особенно старшая! Знаете, Альбертина уже призывала родовую магию. А еще наша наследница умеет... Помня о приказе, сестры синхронно продефилировали по комнате и также слаженно присели в реверансе. Даниэль показал что в гостиной не один гость, а два или три. Но пока у неё не было возможности рассмотреть всё хорошенько. «Этикет, ничего не попишешь. Пока не разрешат выпрямиться, глаза в пол и ждать». «Какие милые девушки!» — прогудел незнакомый мужской голос, прерывая графиню. «Встаньте, Тьеры, и подойдите поближе». Я хочу посмотреть на нашу дебютантку. Которая из них? — Младшая, та, что в сером, — ответила графиня. — Она у нас не вышла красотой, да и дар, как вы видите, средней силы. Зато старшая — наследница родовой магии, как я говорила, взяла все лучшее от... — Меня интересует дебютантка, — снова оборвал дифирамбо графиней распорядитель. «Подойдите ближе, Тьера, и назовите себя». «Даниэль Бланш. Графиня де Морит». Произнесла Дани и, наконец-то, смогла поднять взгляд. Распорядителем оказался пожилой мужчина весьма импозантного вида. Пока он сидел, определить рост казалось трудно, но Даниэль решила, что граф должен быть непременно высоким. «Вон, ноги какие длинные!» отметила она про себя. Седые волосы, чуть длинное лицо с темными глазами и умным внимательным взглядом. Несомненно, маг. Она видела голубые всполохи вокруг его тела. И да, ей не показалось. Граф прибыл не один. Возле дальней стены, как раз позади распорядителя, стояли двое молодых мужчин. И оба, с нечитаемыми выражениями лиц, наблюдали за происходящим. «Это мои помощники», — заметив, куда смотрит дебютантка, небрежно бросил граф, чуть качнув головой назад. «Можете не обращать на них внимания. Мне приятно познакомиться с такой мелотьерой. Дайте-ка я вас рассмотрю». И мужчина перешел на магическое зрение. — Что ж, графиня, я вижу, что вы несколько преуменьшили возможности вашей младшей дочери и преувеличили дар старшей. Я вижу, что девушки почти равны по силе, и родовой дар унаследовали обе девушки, что меня очень радует. — Но ваше сиятельство! — попробовала возразить матушка. — Что она там унаследовала? Жалкие крохи! Посмотрите на Альбертину! Как только прозвучало ее имя, наследница сделала Книксон. По сравнению с младшей, она ослепительная красавица, и дар у нее никак не может быть равным силе младшей сестры. Достаточно только взглянуть на цвет ее волос и вспомнить, что именно Берти родилась первой девочкой, как все вопросы отпадут сами собой. Просто Альбертина сегодня много магичила, помогала отцу с порталом, Потом тратила магию на сестру. Дани, у нас такая капуша. Без Эльбертина она никогда ничего не успевает. Вот и сейчас. Видите? Не успела привести себя в порядок. Волосы распущены, платье домашнее». «Я все вижу», — ответил граф и снова посмотрел на Даниэль. «И вынужден с вами не согласиться». Для утра и домашней обстановки младшая Тьера и одета хорошо, и причёсана правильно. Надеюсь, что и на бал ваша дебютантка выберет такой же подходящий к случаю образ. Что до остального? Девушка юна, мила и свежа, а связь силы дара с насыщенными красками волос уже давно опровергнута самим верховным магом его величества. Даниэль стояла изо всех сил сдерживая слёзы. Ну вот как так можно? Перед чужими мужчинами. Матушка в своём стремлении непременно выделить Альбертину опять перегибает палку. Разве для того, чтобы кто-то заметил достоинство наследницы, непременно нужно принижать её младшую сестру? Зачем постоянно подчёркивать, что она, Дани, не хороша собой, не расторопна, более слаба, чем Бертимак? Да еще и ни на что без помощи сестры не годится. Ведь на самом деле все, кроме внешности, как раз наоборот. «Тер-Аристия, может быть, вы или ваши помощники...» Графиня решила сменить тему. «Хотите что-нибудь съесть или выпить?» «Даниэль, ступай, распорядись, пусть нам принесут все, что нужно». И Даниэль с облегчением покинула гостиную, Краем уха услышав, как матушка снова принялась петь Альбертини Дифферамбы. Ну и пусть. Она и сама не больно-то хотела, чтобы незнакомые мужчины её рассматривали, как кухарка рассматривает птицу, выбирая которую пустить на жаркое. Как же ей повезло, что наследница не она. Пусть Берти оправдывает матушкины надежды и поддерживает её фантазии. Ей Даниэль и запасной дочерью неплохо. А если и жених попадётся хороший, без амбиций её матушки, умный и порядочной, то она замуж не пойдёт, а побежит. Только бы подальше от семьи, где её считают некрасивой, нерасторопной, бесполезной виновницей всех неприятностей и бед.